Но тут было ясно, что дикарь соизволил увидеть во сне наш фонтан и совершенно сознательно в него плюхнулся. И обрёл в его бурных водах прелестительное сокровище – суковатую дубину. Да такую огромную, что едва удерживал её двумя ручищами сразу. Впрочем, возможно, дубина появилась раньше, и её счастливый обладатель полез в фонтан просто от избытка чувств. Ну, или решил обмыть приобретение в соответствии с дикими обычаями своего дикого племени.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 меховых одеял и тёплых носков. Впрочем, носки и одеяло мне не понадобились. Плюхнувшись в бассейн с горячей водой, я сразу согрелся. Минус здесь был только один. Покинуть это райское место по собственной воле практически невозможно. Единственным веским аргументом могла бы стать перспектива выбраться прямо в мягкую постель, но до этого счастливого момента мне было так далеко, что лучше даже не мечтать. Нет в мире никаких постелей.